«Они погибли?» — наконец спросил я. Катя умерла через несколько минут после нашего появления, а Рут в карете скорой помощи по дороге в больницу. Тима выжил для худшей смерти на Окинаве. Он оделся несколькими порезами и парой сломанных ребер. По его рассказу, он сидел сзади, Катя вела автомобиль, а Рут сидела впереди, рядом с ней. У них вышел спор, Рут там из-за чего-то обесилась, он не знал из-за чего, потому что не слушал. Он размышлял, как электрифицировать свой заводной поезд, да и вообще он никогда не обращал внимания на слова сестры, если та начинала беситься. Если на неё обращать внимание, это этого только хуже будет. Но мать обратила. Он слышал, как она сказала: "Ты не понимаешь, что говоришь", а потом Я запрещаю тебе говорить такие вещи. А потом они повернули и ехали слишком быстро, и она не дала гудок, и этот огромный грузовик врезался им прямо в борт. Так что, как видишь, заключила реверс. Тут сыграли свою роль обе разновидности предопределения. Предопределение случая и в то же время предопределение двух характеров тип темпераментов Рут и Кэти. Темперамента оскорбленного ребенка, бывшего вместе с тем и ревнивой женщиной, и темперамента богини, припертой обстоятельствами к стенке и вдруг обнаружившей, что на самом-то деле она всего-навсего человеческое существо, и ее олимпийский характер может сослужить ей плохую службу. И это открытие так потрясло ее, что она потеряла осторожность, оказалась не в силах справиться с событиями, которым суждено было привести ее к гибели, к гибели, Но это, конечно, произошло уже ради моей пользы. Это явилось моментом моего психологического предопределения в купе с самыми жестокими физическими увечьями. Глаза выбиты осколком стекла, нос, губы и подбородок снесены почти напрочь и смешались с дорожной щебёнкой, в одно кровавое месиво. Ещё её раздавило правую руку, а сквозь филок виднелись зазубренные края сломанной дерцовой кости. Это снилось мне почти каждую ночь. Катя спиной ко мне. Она лежит на кровати в загородном доме или стоит у окна в моей комнате, набросив шаль на плечи. Потом оборачивается и глядит на меня, на лице нет, одна сплошная кровавая рана, и я просыпаюсь с криком. До того дошло, что по вечерам боялся ложиться. Слушая его, я припомнил двадцать четвертый год и молодого Джона Риверса, которого, к своему великому удивлению, повстречал тогда в американском университете Бейрута. Он преподавал там физику. «У тебя был ужасно больной вид», — сказал я. Он кивнул. «Слишком мало сна и слишком много воспоминаний», — сказал он. «Я так боялся сойти с ума, что взамен чуть не наложил на себя руки». Но тут, как раз вовремя, Предопределение опять вмешалось в мою жизнь, принеся с собой исцеляющую благодать в той единственной форме, которая только и могла благотворно повлиять на меня. Я встретил Элен на той же вечеринке, что и я, помнишь? Честно говоря, нет. На том вечере я не запомнил никого, кроме Элен. Сонный утопающий запоминает лишь своего спасителя, а не зевак на берегу. Теперь-то мне ясно, почему у меня не было ни малейших шансов, сказал я. А в ту пору я с легкой досадой списал все на то, что женщины, даже самые лучшие, даже такие редкостные создания, как Элен, предпочитают художественной утонченности, красивую внешность, предпочитают мускулы с мозгами, а мне пришлось таки признать, что толека мозгов у тебя есть мозгам с примесью изысканного... Нечто невыразимого, что было тогда моей отличительной особенностью. Сейчас-то я понимаю, в чём состояла твоя неотразимая привлекательность. Ты был несчастен. Он кивнул в знак согласия, и наступила долгая тишина. Часы пробили 12. Поздравляя с Рождеством, промолвил я, и допив виски, поднялся выходить. Ты не рассказал мне, что после катастрофы стало с беднягой Гегери. Первым делом, понятный рецидив, начал он. Но не слишком опасно, ведь на сей раз нечего было добиваться, балансируя на краю могилы. Так что обошлось пустяком. Сестра Кэти приехала на похороны и осталась ухаживать за ним. Она напоминала карикатуру на Кэти. Толстая, краснощекая, крикливая. Не богиня в обличии крестьянки, а буфетчица, которая строит из себя богиню.